Глава двенадцатая Остаток дня я посвятила Фолианту. Продираться сквозь старинный текст оказалось непросто, но я не сдавалась, все глубже погружаясь в истории о ведуньях и драконах. Автор рассказывал, как одно доброе слово «ведунье» могло исцелить больного. О том, как цветы в их садах ароматно благоухали, ручьи поворачивали в нужном направлении – а деревья плодоносили, не переставая. Драконы же совершали подвиги ради них, приносили драгоценные каменья до украшения из дальних земель. Бывало случаться и битвам, когда двое юных драконов влюблялись в одну деву. Тогда бой мог быть не на жизнь, а на смерть. Любовь к ведуням ослепляла, заставляя внутреннего дракона идти на все ради нее. Но зато, если чувства были взаимны, то они горели до конца дней. Пары стойко переживали и разлуку, и тягости. Ведунья с драконами жили душа в душу. Между ними словно устанавливалась связь. Духовная, глубинная, что была сильнее всяких преград. В тот день я уснула далеко за полночь, когда глаза начали болеть от чтения а утром меня разбудил тоненький голосочек Кати. «Айла! Айла, проснитесь!» Девушка стучала в дверь, но не решалась входить. «Катя!» Я уселась на кровати и зевнула. «Заходи!» На моей помощнице красовалось серое платье, похожее на то, что носили все слуги в дворце. «Как тебе?» Девушка радостно покрутилась вокруг себя. «Тебе идет? Тебя уже оформили?» «Да, прямо с утра. И даже спальню выделили по соседству». «Чудесно». Я улеглась обратно на подушке. «Я подремлю еще немного. Вчера читала допоздна». «Боюсь, не получится. Меня прислал его светлость Император, чтобы я разбудила тебя к завтраку». «Ладно». Буркнула я и, вставив ноги в мохнатые белоснежные тапочки, поплелась в ванную комнату собираться. Катя помогла мне выбрать платье и сделать нехитрую прическу. «Расскажи мне о проклятии», — попросила я, когда девушка закончила подкалывать волосы и, несмотря на мои протесты, помогала застегнуть ремешки на туфлях. Катя дернулась и неуклюже поднялась. «Не могу». «Это не моя тайна, Айла!» Тихо ответила она, теребя подол. «С детства в нас вселяли страх перед ним. Помяни проклятие, и тени прошлого оживут, принося с собой в дом беды, а лесной зверь явится за тобой. Да и то, о чем шепчутся жители, расходится с версией в книге». «Хорошо». Как можно беззаботнее ответила я, Но от суеверного страха девушки по спине пробежал неприятный холодок. Да что же там у них случилось? Прочитаю сама в книге или узнаю у Эридона. Катя облегченно кивнула. В обеденном зале я появилась, когда все уже были на месте. Три брата дракона в разнобой поприветствовали меня. Эридан помог усесться за стол рядом с ним. Селена же промолчала. Она лениво крутила в руках яблоко. На девушке было необычное платье, напоминающее шелковый халат. Оно подчеркивало идеальную фигуру и демонстрировало ложбинку между белоснежных грудей. Длинные светлые волосы были изящно раскиданы по плечам. «Послезавтра на ужин с драконами ты тоже собираешься опоздать?» Ехидно спросила она. «Нет, я...» Растерянно начала оправдываться я, но меня прервал Эридан. «Айла – будущая хозяйка этого замка, и она может приходить, когда ей удобно», – прорычал он. «Не уверена, что с тобой согласятся драконы», – высокомерно ответила девушка, стряхивая невидимые крошки с рукава. «Как и в целом отнесутся к выбору твоей... невесты». На последнем слове она сделала особенный акцент. «Мне казалось, ужин лишь формальность», – осторожно заметила я. «Так и есть», – ответил Эриден. Селена хмыкнула. «Прости, что даю непрошенные советы, Айла», – мягко вмешался в разговор Дарион. Он грациозными движениями разрезал кусок мяса на своей тарелке. «Но я рекомендую с особой тщательностью подойти к выбору платья и украшений. Мы, драконы, такие... снобы». «Говори за себя», — снова рявкнул Эридон. «Да», — легко согласился тот. «Ты, братец, известен своей любовью к простоте, и весь двор к этому приучил. Но за ужином все будут в своих шикарных нарядах. Лучшей версии себя, так сказать». «Спасибо за совет, Дарион!» Улыбнулась я, мысленно начиная перебирать свой гардероб. «У меня было несколько великолепных платьев из тончайших лигурийских тканей, которые стоили моему отцу целого состояния. Одно из них и надену. Скорее всего, выберу нежно-голубое с жемчугом на лифе. Но еще подумаю. А вот украшения точно возьму из тех, что подарил Эриден». Впрочем, я и до этого разговора думала так поступить. И опаздывать не собиралась. Я понимала, что должна произвести впечатление на местную знать. По крайней мере, попытаться. «А можно мне не идти на этот ужин?» – мрачно спросил Фил. По выражению лица парня было понятно, что он даже меньше меня хочет там оказаться. «Нет», – хором ответили братья. «Но почему?» «Я там, хватит!» – отрезал Эридон. В его голосе прорезалась непривычная сталь. «Ты один из нас, и ты будешь там. Это не обсуждается». Фил мрачно кивнул, не поднимая глаз от тарелки. «И еще!» – продолжила Селена, обращаясь ко мне. «Небольшой дружеский совет. Заканчивай быть такой милой!» А иначе драконы тебя сожрут. Фигурально. Спасибо. Неуверенно ответила я. Блондинка лишь дернула плечом. Это что, действительно был совет? Или очередная провокация? Ладно, разберусь. Не впервой. Какой бы милой я ни казалась, в отцовском доме мне приходилось сталкиваться с разными скользкими личностями, которые через влияние на княжескую дочь стремились получить желаемое. Я давно научилась таких вычислять и давать отпор. Думаю, справлюсь и здесь. То, что мне не рады и будут всячески меня проверять, я уже поняла». Остаток завтрака прошел в полной тишине под недовольные вздохи Фила и мрачные взгляды Эридена. Воспоминания об отце и княжестве тяжелым грузом легли на грудь. Как он там, а нянька моя, не давят ли подданные на папу из-за того, что он лишился единственной наследницы? Не замышляют ли дурного? Отец, конечно, не стар и мог бы обзавестись еще детьми. Только вот после смерти мамы он ни на кого не смотрел. «Надо написать папе письмо», – решила я. Уверена, он и себе места не находит, не зная, как я тут, в чужих землях, среди странных крылатых существ. Можно было попросить Эридена доставить письмо, но я не знала, как он к этому отнесется, Поэтому решила не рисковать. «Катя!» Помощница ждала меня возле моих покоев. «Я бы хотела передать письмо отцу. У тебя есть на примете тот, кто мог бы мне с этим помочь?» Девушка ненадолго задумалась. «Есть один торговец, ответила она уже в спальне, помогая мне расстегнуть платье. «Его зовут Ремир. Хороший мужчина, наш сосед. Он часто бывает в вашем княжестве по делам, неплохо знает город». И вопросов лишних задавать не привык. Вот и чудесно. Сейчас я напишу письмо, а ты вечером ему передашь. Я переоделась в халат и села за письмо. Рассказала о красоте местных земель, о доброте Эридена и о том, что у меня появилась помощница, друг. О покушениях и загадочных событиях вокруг меня упоминать не стала. Ни к чему лишний раз волновать отца. Уверена, у него и без этого забот хватает. Заклеила конверт и отдала Кате. «Пусть Ремир скажет охраннику, что у него послание от Айлы. Его проводят к отцу». Девушка послушно кивнула и сунула письмо в карман. Все сделаю. А теперь помоги мне определиться снарядом для званого ужина, на который к нам съедутся драконы». Я достала свои лучшие платья из шкафа и разложила их на кровати. Все разных фасонов и цветов. «Какая красота!» Восхитилась Катя, прижав к груди руки. «Изысканные ткани, тончайшие кружева». Она осторожно провела ладонью по одному из платьев. «Какие изящные узоры!» «Да, отец меня баловал», — согласилась я. «Да и не только он». Взгляд упал на наряд, который мне подарил Таран. Я поморщилась. «Это точно не надену», — решила я и сунула платье обратно в шкаф. Все еще жива была обида на бывшего женишка. Я встала перед большим зеркалом и начала примерку. Катя суетилась рядом, помогая застегнуть наряды или расправить складки. «Это слишком красивое, но чересчур яркое». Сказала я, рассматривая себя в пурпурном платье. «Будет привлекать лишнее внимание, а его, надо полагать, у меня будет и так с излишком». «Но какая же ты красивая, Айла!» Растроганно проговорила Катя. Она помогла мне снять этот наряд и надеть другой. «А это как?» Мы рассматривали в зеркале приталенное изумрудное платье с бархатным блеском. «Слишком тяжелое и закрытое». «Больше подойдет для зимы», – задумчиво проговорила я. «Хоть цвет и красивый, как у леса на рассвете». Я надела следующее, то, о котором думала с самого начала, нежно-голубое, расшитое жемчугом, с открытыми плечами. «Это самое красивое», – заверила Катя, любуясь мной. «Цвет совсем как у глаз нашего императора». Я почему-то смутилась, вспомнив глаза Эридена. Его взгляд, в котором вспыхивали то дикие огоньки, то нежность. На щеках появился румянец. Помощница расправила легкие, почти воздушные складки на моем подоле. «Пойду в этом», — решила я. Не зря именно о нем я подумала с самого начала. Я снова переоделась, на этот раз в каждодневное платье. Идем к вихрю», – предложила я Кате. Девушка радостно закивала. Конюшня была для нее вторым домом, и ей нравилось проводить там время не меньше, чем мне. По дороге мы заглянули на кухню, где услужливые кухарки помогли нам собрать две корзины. Одну с угощениями для лошадей, другую для нас, вано. Уверена, конюхня откажется от хрустящего печенья и свежей выпечки. Вихрь выглядел бодрее, чем в последние дни. Его шерсть блестела, а глаза горели живым огнем. Вано погладил жеребца по мощной шее. «Он сегодня совсем как раньше», — улыбнулся парень. «Небольшая, но активная прогулка — это то, что ему сейчас нужно. Чтобы держать мышцы в тонусе. Засиделся он здесь». Я растерянно осмотрела свое платье. «Я не планировала сегодня верхом. Могу сбегать за ездовым костюмом», – быстро предложила Катя. Она кормила морковкой скакуна в соседнем стойле. «Не стоит. Я справлюсь. Ты пока угости брата мясным пирогом с квасом». Ездить в платье мне было не впервой. В этом было свое очарование, когда ветер раздувал подол. Вихрь нетерпеливо переступал копытами, чувствуя, что ему сейчас дадут волю. Вано помог седлать коня. Все вместе мы вышли из конюшни. «Давай, мой хороший!» Шепотом сказала я скакуну, гладя его по морде. «Покажи, что ты уже в форме!» Вихрь довольно фыркнул. Я легко вскочила в седло и поддернула платье, чтобы оно не мешало движениям. Ветер трепетал волосы, когда мы мчались по цветастому ковру. Каждый шаг скакуна отзывался в теле приятной вибрацией. На недолгое время мы слились воедино, разделив радость от прогулки. Шаг, иногда легкая рысь. Вихрь послушно отзывался на каждое мое движение, понимая, что больше пока не нужно. «Ты молодец!» – похвалила я коня, когда мы вернулись. Катя протянула жеребцу яблоко. «Держи! Ты заслужил!» «Я тоже проголодалась», – призналась я. Я уже оправилась от отравления, и свежий воздух вызывал зверский аппетит. Помощница тут же предложила мне кусок пирога, но я отмахнулась. «Оставь его, в оно. На кухне так ароматно пахло рыбной похлебкой, я бы сейчас не отказалась от неё». Весело переговариваясь, мы неспешно вернулись в замок. «Мне нужно переодеться», — сказала я, сворачивая в свое крыло замка. «Слуги явно не оценят мой пыльный подол, да и лёгкий аромат навоза тоже». Катя рассмеялась. «Айла, от тебя совсем не пахнет, разве что чуть-чуть сеном». Мы шли по коридору, когда помощница резко замедлила шаг. Через мгновение я поняла, что заставило ее растерянно притормозить. Дверь моих покоев была настежь распахнута. Мы тревожно переглянулись. «Я ее запирала!» Голос Кати дрогнул. Она сунула руку в карман и продемонстрировала ключ. Я тоже отлично это помнила. После пугающих событий я стала очень бдительной и всегда запирала дверь, когда уходила. Сердце забилось сильнее, шаги стали торопливее. Когда я вошла в комнату, волнение переросло в леденящий ужас. По всему полу валялись мои платья, изрезанные на куски. Словно чья-то ненависть хвоя вылилась на дорогие ткани. Подушки разорваны, все вокруг было покрыто белыми перьями. Чернильница, оставленная на столе, перевернута. Вниз медленно стекали черные капли. По горькой иронии, именно там на полу лежало обезображенное голубое платье. То самое, в котором я решила идти на званый ужин. Чернила оставили на наряде жуткую, неряшливую кляксу. Несколько секунд я приходила в себя, а потом кинулась к шкафу. Там, среди сорочек и нижнего белья, я прятала флянт. Трясущимися руками открыла дверцу, но на месте, где лежала книга, оказалась пустота. Катя растерянно озиралась на разгром. В ее глазах явственно читался ужас. «Кто-то знал, что мы ушли. Кто-то следил за нами», – прошептала я. С этими словами волна тревоги захлестнула меня окончательно. Я выбежала из комнаты и понеслась по коридору. Внутри бушевали ярость и брезгливость. Моя спальня в этом замке стала для меня убежищем, местом, где я чувствовала себя в безопасности. И теперь она оказалась оскверненной. Я яхтенно представляла, как чьи-то руки хватали мои вещи, яростно рвали в клочья и разбрасывали их по полу. Отвращение подкатило к горлу, как тошнота. Я буквально ощущала на своей коже чужое прикосновение и взгляд, полный ненависти. Кто мог это сделать? Кто свободно передвигался по замку, не боясь быть разоблаченным? Неужели все же Селена? Сердце глухо стучало от злости и ритмичного бега. Я неслась, не разбирая дороги. Внезапно кто-то дернул меня за руку, останавливая. Я ахнула от неожиданности, оступилась и провалилась в чужие объятия. Ты в порядке? мягко поинтересовался голос. Дарион. Дракон помог мне восстановить равновесие, с тревогой заглядывая в лицо. Я неуверенно кивнула. Что случилось? Там. Нужные слова подбирались с трудом. Тело дрожало, а губы еле двигались. У меня в комнате Я всхлипнула. Потом еще раз и еще, и разрыдалась от души, так как делала последний раз в глубоком детстве, когда отец велел няньке забрать у меня из комнаты блохастого кота и отнести того на конюшню. Тише! Дарьон он снова заключил меня в объятия, мягко гладя по спине. Все будет хорошо, мы обязательно во всем разберемся. Я лишь не в попадке и тайком утирала слезы о рубаху дракона. «Что здесь происходит?» Сталь в голосе заставила моё тело снова вздрогнуть. Дарион моментально рожал объятия. К нам приближался Эридон. На его лице мелькнула тень раздражения. Картина, которую он застал, ему явно не понравилась. Только сейчас я осмотрелась, где нахожусь. Мы стояли в центральном холле. В полумраке колонны. Я перевела растерянный взгляд на жениха. Его челюсти сжались, на шее пульсировала вена. У Айлы случилась истерика. Невозмутимо, отозвался Дарион. Что-то произошло у нее в комнате. Мои вещи. Там кто-то был. В моих глазах все еще стояли слезы. Идем посмотрим. Эридан потянулся ко мне, чтобы взять за руку. Я в ужасе отпрянула. Я не хотела туда возвращаться. Туда, где вещи, которые я так любила, превратились в груду ненужных тряпок. Не пойду. «Айла, со мной ты в безопасности», – мягко повторил жених. Но я лишь упрямо трясла головой. «Отстань от неё!» Дарьон сделал шаг к брату, загораживая меня своей широкой спиной. «Ты же видишь, у нее шок!» Два дракона недовольно уставились друг на друга. Глаза Эридена потемнели, превратившись из голубых в темно серые «Я не хочу туда возвращаться!» Проговорила я дрожащим голосом. «В моих покоях кто-то был. Он испортил все мои вещи!» Недоверчивый взгляд жениха переместился на меня. «Ты уверена?» Да. Айла, идем к лекарю. Он даст тебе успокоительный настой, сказал Дарион, поворачиваясь ко мне. Я сам с ней схожу. Эридан практически рычал. А ты разберись, что случилось. Он что, ревнует меня к брату? Похоже, что так. Чем еще можно объяснить этот тяжелый взгляд и пульсирующую вену? Дарион невозмутимо кивнул и, сочувственно на меня глянув, ушел. «Почему ты пришла к нему, а не ко мне?» Эридон навис надо мной. В глазах поблескивали искры. «Никому я не шла! Я случайно наткнулась на него здесь!» «И сразу кинулась в объятия?» Я начала задыхаться от возмущения. «Ты... да как ты...» От нелепых обвинений... На глаза снова выступили слезы. Вместо того, чтобы защищать меня, искать того, кто пытается меня убить, ты лишь обвиняешь меня. Опять, выпалила я. Боль, вина, сожаление, калейдоскопом отразились на лице дракона. Я ищу, правда ищу. Я усилил охрану, дважды проверил всех слуг, потратил время, чтобы побеседовать лично с каждым. От кухарки до трубочиста. Но тщетно. Все они преданы мне. Я не представляю, на кого еще подумать. В этом замке только верные люди. Но все же кто-то это сделал. Тихо заключила я. Эридан грустно кивнул и большим пальцем смахнул слезу с моей щеки. От легкого прикосновения на душе потеплело. Но ты права. Я не должен обвинять тебя. Ты в моем замке, не в безопасности. Идем. Дракон импульсивно схватил меня за руку. «Куда?» Я растерялась. «Велим слугам организовать тебе новые покои. Теперь будешь жить рядом со мной. Там есть шикарная спальня, которая соединяется с моей внутренней дверью». От этого заявления я почему-то смутилась. Думать, что Эриден будет теперь так близко, оказалось волнительно. Хоть я и понимала, что совсем скоро нам и вовсе придется разделить постель. «Ты будешь знать, что я рядом». «А Катя?» Я запоздала, вспомнила о помощнице. «Ей тоже место найдется. Поселим ее напротив. Но начнем с кружки горячего шоколада». Продолжил дракон с широкой улыбкой. Он мягко, но настойчиво уводил меня в замка. Поверь, он поможет успокоиться получше лечебных отваров. Через пару минут мы оказались в одном из кабинетов среди книжных полок, заполненных потертыми корешками. Эридан подошел к камину и бросил туда полено. Пламя вспыхнуло ярко, погружая комнату в золотистый свет с танцующими тенями. Он не настолько пытался согреть помещение, здесь и так было тепло, сколько создать настроение. Я устроилась напротив живого огня в глубоком кресле. В дверь постучали, и служанка внесла две кружки с шоколадом, густым, ароматным, с небольшой горкой взбитых сливок наверху и миску с воздушными зефирками. Я взяла свою кружку, осторожно вдохнула сладкий аромат, и сделала первый глоток. «Ты знаешь, как успокоить девушку!» – заметила с легкой улыбкой, наблюдая, как дракон устраивается рядом в похожем кресле. «Иногда атмосфера значит больше, чем лекарственные отвары». Под потрескивание огня потек неторопливый разговор. Обсуждать произошедшее у меня в комнате не хотелось. Горячий шоколад Напомнил о беззаботном детстве. Поэтому я с улыбкой начала вспоминать свои подростковые проказы. Когда я была ребенком, то постоянно сбегала с уроков, чтобы играть с детьми. Мне тогда казалось, что быть княжной – это самое скучное занятие в мире. Как-то я на полном серьезе заявила отцу, что предпочла бы быть дочерью сапожника. Мне казалось, красить ботинки – это более веселое занятие, чем учить этикет, философию и политический строй соседних государств. Эридан глухо рассмеялся. Могу представить, как он расстроился. Да, нянька тогда сильно отчитала меня за эти слова. А ты? Ты мечтал стать императором? Эридан откинулся в кресле, держа в руках кружку с уже остывшим шоколадом его взгляд был направлен куда-то в глубину играющего в камине огня нет в детстве я не хотел быть императором начал он тихо усмехнувшись словно вспомнил что-то одновременно теплое и грустное я удивленно приподняла бровь а кем ты хотел быть жить свободным драконом парить над горными пиками днями напролет Наслаждаясь попутным ветром и облаками. Без дворцовых стен, без обязанностей и ответственности. Но сейчас я понял, что быть императором не так уж и плохо. Он с лукавой улыбкой повернулся ко мне. «Хотя бы потому, что могу забирать чужих невест». Я состроила обиженное лицо, а потом рассмеялась. «А ты знаешь, я рада, что ты забрал меня». Несмотря на то, что кто-то в твоем замке, мне совсем не рад. Мы одновременно вздохнули, вспоминая о грустном. В этот момент в дверь постучали. Это был Дарион. Эриден ненадолго вышел к брату. Они перекинулись парой фраз, которые мне не удалось расслышать. Когда дракон вернулся в кресло, его лицо было чрезвычайно серьезным. Вена вновь пульсировала на шее, выдавая волнение». «Что там?» – севшим голосом спросила я. «У тебя в комнате не осталось ни одной целой вещи, за исключением украшений до да пары ботинок, которые не удалось испортить». «Кто-то очень хочет, чтобы я убралась отсюда, живой или мертвой. «Этому не бывать». Руки Эридена сжались в кулаки. «И теперь мне не в чем идти на званый ужин», И пошить ведь ничего не успеет! Протянула я, и грустно улыбнулась этой нелепой мысли. Это было так по-женски, после нервирующих событий, переживать за праздничный наряд. Дракон удивленно посмотрел на меня, не сразу сообразив, о чем это я. Но когда понял, воодушевленно произнес: Значит, предлагаю устроить завтра день безудержных покупок в пару часов езды есть небольшой но очень красивый городок лапарион тебе там обязательно понравится он словно сошел с открыток и что там я оживилась в нем проживают большинство драконов и другие состоятельные семьи империи поэтому там много хороших лавок с тканями и платьями ты права вшить тебе ничего не успеет Но мы подберем что-нибудь действительно достойное, что смогут подогнать по фигуре за вечер. В моих глазах загорелся огонек восторга. Маленькое путешествие в другой городок, покупки, да еще и в компании с Эридоном. Что может быть лучше? Едем, воскликнула я. Остался последний вопрос: Верхом, или попросить приготовить для нас карету? Я не колебалась ни секунды. «Верхом!» «И пусть все думают, что хотят!»